Всем большой привет! Меня зовут DJ Phil. Я никогда не думал, что к профессии диджея можно подходить так кропотливо и глубоко, но именно такой подход у автора этой книги. Если вы думаете, что про профессию диджея вы знаете все, это иллюзия. Такого количества фактов и интересных деталей я нигде не встречал. Все по полочкам, четко и понятно. Рекомендовано для всех, особенно для тех, кто в теме. Ваш DJ Phil.